Глава 1. Раннее возрождение. Итальянское искусство не развивалось постоянно по восходящей линии, от более низкой ступени к более высокой. В эпоху возрождения развитие культуры пошло по более сложному и витиеватому пути. Три века при неустанном движении в искусстве Италии наблюдалось несколько подъемов, среди которых. Самый радикальный произошел в XV веке. Это период, отмеченный необычайной интенсивностью творческих поисков, получил название «раннего возрождения» или «кватрученту». Средоточием новаторства во всех видах искусства в это время, как и во времена Джотто, была Флоренция. Здесь протекала деятельность основоположников «раннего возрождения» живописца Мазаччо, скульптора Донателло, архитектора Брунеллески. Для живописи раннего Возрождения характерны чистые цвета, персонажи, выстроенные в ряд и очерченные темными контурами, отделяющими их от фона и светлых дальних планов. Все детали выписываются очень подробно и тщательно. Живопись кватроченто Ченто еще не столь совершенна, как искусство высокого и позднего Возрождения. но она до глубины души трогает зрителя своей чистотой и искренностью. Кватраченто стало временем экспериментальных поисков. Если в эпоху прото-ренессанса художник в основном работал, основываясь на интуиции, то в период раннего возрождения он уже опирался на научные знания. В XV веке появился целый ряд научных трактатов об искусстве. Первым теоретиком в области живописи и архитектуры стал Леон Баттиста Альберти, 1404-1472, разработавший теорию линейной перспективы, правдивого изображения глубины пространства в картине. Первые опыты построения перспективы применялись уже в античной Греции, но в своем классическом виде, как научно обоснованная техника. Перспектива сложилась только у мастеров итальянского кватро Брунеллески Брунель-Лески сделал решающий для изобразительного искусства вывод. Если прямые лучи, идущие от выбранной точки пространства к изображаемому предмету, пересечь плоскостью, на этой плоскости получится точная проекция данного предмета. Друг брунель скульптор Донателло, применил линейную перспективу в скульптурном рельефе «Битва святого Георгия с драконом», достигая впечатления пространственной глубины. Их современник Мазаччо использовал это открытие в живописи «Троица». Наконец, архитектор и ученый-теоретик искусства Альберти дал подробную теоретическую разработку законов перспективы в трактате о живописи. 1435. Художники раннего возрождения в Италии создали пластически цельную, обладающую внутренним единством концепцию мира. Систематически изучая натуру, они черпали мотивы из жизненной повседневности, наполняли традиционные религиозные сцены земным содержанием. Искусство возрождения, главной темой которого стал человек, герой постепенно распространилась по всей Италии. В скульптуре получили развитие свободно стоящая статуя, перспективный живописный рельеф, реалистический портретный бюст, конный монумент. Самым первым значительным живописцем эпохи раннего возрождения стал Мазаччо. Мазаччо — настоящее имя Томмазо ди Серджованни Дигвиди, Родился 21 декабря 1401 года в Сан-Джованни Вальдарно, Тоскана, в семье нотариуса по имени сэр Джованни ди Моне Кассаи и его супруги Якопы ди Мартиноцца. Симон, дед Томазо, со стороны отца, был мастером, изготовлявшим сундуки Кассоне и другие предметы мебели. Возможно, будущий художник получил свои первые уроки у деда. Когда Таммаза было пять лет, его 27-летний отец внезапно умер. Мать вскоре снова вышла замуж за аптекаря Тедеско Мастрофео. Но и второй муж прожил недолго. Таммаза тогда не исполнилось и 16 лет. После смерти отчима он стал старшим мужчиной в семье и фактически ее кормильцем. Мазаччо рано переехал во Флоренцию учиться живописи. Известно, что он присоединился к гильдии художников Святого Луки в 1422 году в возрасте 21 года. Однако до сих пор остается загадкой, где именно художник обучался живописи. Или же он был просто самоучкой? В гильдии святого Луки Мазаччо познакомился с Мазалино да Панникале, который был на 20 лет его старше. Они вместе работали над алтарной картиной «Мадонна со святой Анной» для церкви сан амброджо а также над циклом фресок из жизни святого Петра, заказанным одним из членов семьи Бранкаччи для одноименной капеллы в церкви санта мария дель Кармине во Флоренции. Однако Мазолино нельзя считать учителем Мазаччо в традиционном смысле этого слова. В самом деле, в своих первых произведениях Мазаччо абсолютно противоположен Мазолино. Его темперамент противостоит чувствительному и нежному миру Мазолино, который был самым характерным представителем поздней готики и раннего Кватро во Флоренции. В совместных работах Мазаччо и Мазолино Именно Мазалина попадает под влияние своего юного соавтора, который навязывает ему свое новое видение перспективы и человека. В «Мадонне с младенцем и со святой Анной» Мазаччо пишет фигуру Мадонны с младенцем, которая, согласно иконографии, должна была занимать второстепенное положение. Но именно эта группа со своей значимостью имеет физическое и нравственное превосходство в композиции. в то время как образ святой Анны, созданный Мазолина, исполнен кротости. Трон святой окружен хрупким и грациозным венком ангелов. Один из ангелов, второй справа, написан в более интенсивных тонах и более точен в жестах, в чем можно видеть выражение новой уверенной манеры Мазаччо. Учителями Мазаччо в его ранний период были не художники поздней готики, а два крупнейших представителя Тосканского Ренессанса в архитектуре и скульптуре — Брунеллески и Донателло. У Брунеллески Мазаччо заимствовал четкое перспективное построение, что видно во фреске «Троица» из церкви Санта-Мария-Новелла. Новое осознание человеческой личности, характерное для статуй, исполненных Донателло для церкви Арсан-Микеле, колокольне флорентийского собора Святой Георгий, пророк и Иеремия Дзукони. присущий фигурам окружающим Христа в сцене Чуда со статиром и торжественным явлением Святого Петра в других сценах цикла Капеллы Бранкаччи. Умерший в возрасте 27 лет, не получивший при жизни признания в официальных и гуманистических кругах, Мазаччо оказал мощное воздействие на всех современных ему флорентийских живописцев и формирование флорентийской живописной школы 15 века. Его картины отличаются глубоким колоритом, фигуры кажутся плотными и удивительно живыми. Мазаччо прекрасно передает перспективу и объемы, владеет светотеневыми эффектами. Первым из живописцев раннего возрождения Он изобразил обнаженное человеческое тело. Позднее на произведениях Мазаччо «Изгнание из рая», «Чудо с податью» учились такие великие мастера Высокого Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. В период Раннего Возрождения свои творения создавали и другие талантливые мастера. Во Флоренции работал Паоло Учелло. писавший батальные сцены и славившиеся умением изображать коней и всадников в сложных ракурсах и позах. Паоло ди Доно, позднее Учелло, родился в 1397 году во Флоренции. Известно, что его отец, Доно ди Паоло, переехал во Флоренцию в 1373 году из своего родного города Прато. Мать будущего художника Антония Ди Джованни Дель Кастелло Дель Бичутто была представительницей знатного флорентийского рода. Талант художника проявился еще в детстве, и в возрасте 10 лет он уже помогал знаменитым скульпторам Гиберти и Брунеллески в осуществлении задуманного ими еще в 1401 году проекта скульптурного оформления северных ворот флорентийского Баптистерия. В 1415 году Уччелло, как и многие его коллеги-художники, стал членом цеха флорентийских докторов, аптекарей и живописцев. В 1418 году Уччелло много путешествовал. Известно, что он побывал в Пизе и Сиене, где изучал творчество Сассетта и Лоренцетти. В 1424 году Училло стал членом гильдии Святого Луки. Предположительно, в том же году в монастыре санта марии новелла во Флоренции он работал над фресками, представляющими сцены из книги «Бытия». В 1425 году Училло переехал в Венецию, где работал на протяжении пяти лет. Вместе с Гиберти. Он декорировал венецианскую церковь Сан-Марко и впервые попробовал себя в технике мозаики. В январе 1431 года Паоло Учелло вернулся во Флоренцию. В 1436 году Уччелло создал фреску в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре «Памятник кондотьеру Джованни Акуто». В 1443 году он получил еще один заказ на роспись циферблата часов на западной стороне собора Санта-Марии-дель-Фьоре. Несколько позже он создал три витража для восьмигранного барабана, венчающего купол собора. Один из этих витражей был разрушен в 1828 году, а два других и циферблат сохранились до нашего времени. Наверное, самые известные фрески Паоло Учелло — это сцены из книги «Бытия», которые украшают стены флорентийской церкви Санта-Мария-Новелла, созданные в 1424-1425 годах, и «История Ноя». Эти фрески отличаются особым зеленоватым колоритом и в то же время богаты утонченными цветовыми нюансами. Но наиболее значительной из работ Паоло Учелло является серия из трех больших панелей, где изображена битва при Сан-Романо. В этой битве, произошедшей в 1432 году, Флоренция одержала победу над Сиеной. Считается, что Учелло создал все три панели в 1450-е годы, хотя некоторые историки искусства оспаривают эту дату. Как и утверждение, что битва при Сан Романо изначально предназначалась для дворца медичи. В 1452 году Училло женился на Тамассе Ди Бенедетто Малефичи. У них было двое детей сын Донато и дочь Антония. Следующие из дошедших до нас работ мастера, относятся к середине 1460-х годов. Это часть алтарного образа, находящегося в церкви Тела Христова в Урбино. Уччелло трудился над образом с февраля 1467 по октябрь 1469 года. В 1465 году художник получил заказ на роспись алтаря церкви Сан Сакраменто в Урбино. Эта работа стала известной под названием «Осквернение Остии, В 1470 году Уччелло создает свой последний шедевр — картину «Ночная охота», в которой очень близко подошел к разгадке тайной перспективы. Паоло Утчелло умер во Флоренции в 1475 году. Еще одним знаменитым художником раннего Возрождения был флорентийский художник и монах-сластолюбец, учитель Боттичелли и обладатель одной из самых авантюрных биографий среди мастеров раннего Возрождения — Филиппо Липпи. Будущий художник появился на свет в семье мясника Томмазо Липпи в Ардельоне, одном из бедных районов Флоренции. Своих родителей Филиппо не знал, Его мать, Антония де Сербиндо, сэр скончалась в родах, а два года спустя не стала и отца. Сироту сначала приютила тетка, Монна Лапаччи, но вскоре поняла, что прокормить племянника ей не по силам. По этой причине восьмилетний Филиппо был отдан послушникам в Кармелицкий монастырь. В юности он оставил его, посвятив себя живописи. О его жизни существует множество легенд. Рассказывают, что за любовными похождениями бывшего монаха с интересом следила вся Флоренция. Свою будущую жену Лукрецию Бути художник похитил из монастыря. В дальнейшем он не раз писал ее в образе Мадонны. Коронование Марии, Мадонна под Вуалью. Картины Филиппо Липпи лишь формально связаны с религиозными темами. Они лишены драматизма и патетики, нет в них величия и монументальности. В то же время жизнерадостные кудрявые ангелы, хорошенькие дети и милые женщины пленяют зрителя своим очарованием. С большим мастерством художник писал уютные и свежие лесные пейзажи, являющиеся фоном к библейским сценам. У современников произведения Филиппо Липпи пользовались большой популярностью. Он был любимым художником Козимо Медичи. В это же время работал и другой флорентийский мастер, монах-доминиканец Фра Биато Анжелико, произведения которого исполнены глубокого религиозного чувства. Фра Анжелико, настоящее имя художника Гвидо Ди Пьетро, родился между 1395 и 1400 годами. в Муджелло, близ Виккио. В 1418 году он принял обет послушания в доминиканском ордене Фьезоле. Свою творческую деятельность он начал, иллюстрируя религиозные книги. В 1428 году, по другим данным, в 1433 году, он принимал участие в росписи алтарей в монастыре Сан-Марко, Флоренция, когда несколько монахов из Фьезоле переехали во Флоренцию, чтобы расписывать отстроенный Мекелоцо монастырь. В 1445 году Анжелико поехал в Рим по приглашению папы Евгения IV расписывать фрески ныне несуществующей церкви крещения в Ватикане. В 1447 году со своим учеником Беноццо Гоццоли. расписывал фрески церкви в Орвието, а в 1447 50 годах — стены капеллы Николина во Дворце Пап в Ватикане. Фра Анжелико вернулся во Флоренцию в 1449 году, а через год стал настоятелем монастыря Сан-Доменико во Фьезале. Всю свою жизнь фра Анжелико посвятил созданию икон и фресок для монастырей. Его искусство проникнуто глубокой и искренней религиозностью. Художник смотрит на мир с благоговейным восторгом, открывая в нем некий отблеск одухотворенной небесной красоты. XV век интересен тем, что в это время на смену темперной живописи пришли масляные краски. Традиционно считается эту версию поддерживал Джорджо Вазари, что масляные краски изобрели в Нидерландах братья ван Эйки. В конце 15 века живопись маслом проникла в Италию. Считается, что первым привез масляные краски Антонелло да Мессина, который достаточно продолжительное время провел в Нидерландах. Техника масляных красок попала сначала в Венецию, потом распространилась на другие школы и города Италии. Во Флоренции этот метод был введен представителем флорентийской школы венецианцем по происхождению Доменико Венециано. Достижения Доменико Венециано были развиты его учеником и последователем Пьеро Делла Ла Франческо, которого современники считали монархом живописи. Он родился в небольшом селении Борго сан Полькро в Тоскане, в 1415 году. Уроженец Тосканы, работавший во Флоренции, он изучал творчество Джотто, Мазаччо и Паоло Учелло. Некоторое влияние на него оказала также нидерландская живопись. Пьеро делла Франческо был не только художником, но и известным исследователем искусства и автором теоретических трактатов, о перспективе в живописи, о пяти правильных телах. Живописные произведения Пьеро Делла Франчески отличаются четкой композицией, умелой передачей световоздушной воздушной среды, чистыми и свежими красками. Человек в его картинах лишен того внутреннего конфликта, который появится в дальнейшем в живописи позднего возрождения и барокко. Модели Пьеро дела Франчески спокойны, величавы и мужественны. Именно эти качества присущи героям его знаменитого парного портрета герцога и герцогини Урбинских. Примерно с середины 1460-х годов Пьеро дела Франческо работал при дворе Федериго да Монтефельтро. Графа. а с 1474 года герцога Урбино. Правитель Урбино, полководец, политик и меценат Федеригу да Монтефельтро, был близким другом художника, и Пьеро делла Франческо изобразил герцога и в другой известной картине «Мадонна со святыми и ангелами и заказчиком Федеригу да Монтефельтро». Прекрасно умевший передавать перспективу, Пьеру Делло Франческо также писал великолепные архитектурные ведуты, оказавшие большое влияние на творчество современных ему архитекторов. Пьерро Делло Франческо работал в разных городах — Перуджи, Лоретто, Флоренции, Ареццо, Монтерки, Феррари, Урбино, Римени, Риме. Но всегда возвращался в родной городок, где с 1442 года Он являлся городским советником и последние два десятилетия жизни провел именно там. Умер Пьеро де Ла Франческо в Борго 12 октября 1492 года. Одним из выдающихся мастеров раннего Возрождения был и Андреа Монтенья. Именно этот художник, по мнению многих историков искусства, Связал своим творчеством флорентийский ранний Ренессанс и позднее итальянское возрождение. Родился Андреа Монтенья, предположительно в 1431 году в Изоло де Картуро в семье Дровосека. Большая часть жизни художника прошла в падуе. По некоторым документальным свидетельствам, в десятилетнем возрасте Андреа заметил местный художник. и антиквар Франческо Скворчоне, который взял юного живописца к себе на попечение, а также определил его в художественный цех, где и развивал способности мальчика к живописи. В 17 лет Монтенья в суде добился независимости от Скворчоне и с тех пор работал как самостоятельный художник. Первой крупной работой художника стал «Полиптих» для церкви Санта София в Падуе. Затем он занимается росписью капеллы о Витари в церкви Эремитани совместно с Николо Пиццолу. Оформляя капеллу, Монтенье успевает одновременно заниматься другими проектами, среди которых роспись арки портала церкви сант антонио 1452 год, а также написание алтаря Святого Луки для церкви Санта-Джустина, 1453 год. Оформление капеллы Ове было закончено в 1456 году и принесло Монтенье заслуженную славу и официальное приглашение от монтуанского правителя герцога Гонзага стать его придворным художником. Монтенье принял это приглашение лишь четыре года спустя, Когда закончил алтарную картину в церкви Сан Зено Маджоре в Вероне, работу, которая наряду с фресками из капеллы Аветари и полиптихом из Санта Джустина окажет огромное влияние на всю североитальянскую живопись. В 1463-1464 годах. Художник занимается украшением фресками резиденции Гонзага в Кавриане и Гойто. В 1465-1474 годах Монтенья занимается росписью камеры Дели Спози и камеры Пикта в Палацу Дукали в Мантуе. В 1486 году Монтенья работал над циклом «Триумф Цезаря». состоящим из девяти огромных панно в технике Гризайли, заказанным Франческо Гонзаго для украшения стен Дворцового театра в Мантуе. В 1488 году Монтеньо в течение двух лет жил и работал в Риме над заказом Папы Иннокентия VIII по оформлению часовни в строящемся Бельведере, папская вилла в Ватикане. разрушенная в XVIII веке. Последние работы Монтеньи проникнуты глубоким драматизмом. Такова его знаменитая композиция «Мертвый Христос», поразившая современников своей эмоциональностью. Умер Монтенья в 1506 году. Особое место в искусстве «Кватро Ченто» принадлежит венецианской живописи, в которой запечатлены красота, Богатство и великолепие этого великого города. Произведения венецианских мастеров, красочные и празднично-декоративные, украшали храмы, дворцы, помещения различных общественных заведений, восхищая правителей и простых граждан. Ярким примером венецианской живописи является творчество Витторе Карпаччо, Его простодушные повествовательные композиции поэтично представляют Венецию во время торжественных церемоний — приезд английских послов ко двору короля Британии. Художник изображает и повседневную жизнь города. Он пишет сцены из священной истории, трактуя их с точки зрения современности. Таковы его «Житие святой Урсулы», сцены из жизни Марии, житие святого Стефана. Реалистические тенденции венецианской живописи эпохи раннего Возрождения нашли отражение в творчестве Антонелло да Мессины. Он родился в городе Мессина на Сицилии между 1429 и 1431 годом. Начальное обучение проходил в провинциальной школе, далекой от художественных центров Италии, где главными ориентирами являлись мастера Южной Франции, Каталонии и Нидерландов. Около 1450 года переехал в Неаполь. В начале 1450-х годов учился у Калантонио, живописца, связанного с нидерландской традицией. В 1475-1476 годах Дамессина посетил Венецию, где выполнил несколько заказов и познакомился с венецианскими мастерами, особенно с Джованни Беллини, перенявшими у него в известной мере живописную технику. Зрелое творчество Антонелло Дамессина представляет собой сплав итальянских и нидерландских элементов. Он одним из первых в Италии стал работать в технике чистой масляной живописи, во многом позаимствовав ее у Ван Эйка. Стиль художника характеризуется высоким уровнем технической виртуозности, тщательной проработкой деталей и интересом к монументализму форм и глубине фона, свойственным итальянской школе. Одна из самых известных его картин — «Святой Себастьян». Антонелло да Мессина – замечательный мастер портрета. Его лучшие произведения этого жанра – автопортрет, кондотьер, мужской портрет. Этим работам свойственна сдержанность и обобщенность, качества, которые так ценили современные художники. Одним из основоположников Высокого Возрождения является крупный мастер венецианского кватро Джованни Беллини. Дата рождения по многим документам расходится. Одни источники утверждают, что будущий художник родился в 1430 году, другие в 1426 году. В семье Якопо Беллини. Считается, что обучение он проходил у своего отца, который был художником около 1449 года. А в 1459 году стал возглавлять мастерскую в Венеции. Ранние художественные работы Беллини драматические, острые, выдержанные в холодных оттенках. К ним относят полотно «Оплакивание Христа», написанное около 1470 года. Однако к концу 1470-х годов под влиянием Антонелло да Мессины и его живописи Манера письма Беллини меняется. Работы Беллини становятся ясными и чистыми. Этому периоду его творчества присущи гармоничные величественные портреты, в том числе многочисленные портреты Мадон, что стали для него особой темой. Мадонна с деревцами, Мадонна, озерная Мадонна, написанные на фоне великолепного пейзажа. «Пиршество богов», «Стигматизация святого Франциска». Здесь четко прослеживаются характерные черты живописи Возрождения, четкая упорядоченная композиция и интерес к человеку. Этот период стал важным не только для творчества художника, но и для венецианской живописи в целом. Для позднего периода творчества Джованни характерны сюжеты античной мифологии, Пиршества богов». Последней его картиной становится «Фра Теодоро да Урбино», написанное в 1515 году. Джованни Беллини закончил свой жизненный путь в 1516 году. Мастерство живописца в изображении природы, являющейся неотъемлемой частью всех его произведений, оказало большое влияние на многих венецианских пейзажистов, последующих поколений. Учениками Беллини были Джорджоны и Тициан.